Глава 4. Разведчик Сейзи вернулся через 2 дня на рассвете. Выглядел он неважно. Помятое, осунувшееся лицо и грязная одежда говорили, что за время пребывания в городе он практически не спал. Да и время проводил явно не в гостинице Казино де Спирада. Мы втроём сидели в кабинете у главы якудза. Сейзи держал в руках открытую бутылку с нюкаколой. Нормального питья у него тоже давно не было. Когда я пришёл в город, Сальваторы и Мардины были в ярости. Их боевики останавливали и обыскивали на улице практически каждого, кто выглядел как неместный или имел рюкзак за спиной. Они и меня затормозили, но в кармане нашли только ампулу с наркотиком, а на поясе охотничий нож, поэтому отпустили. Даже мелочь не отобрали. Хорошо, что я попался Сальваторы, а то Мардины могли меня видеть в казино. Видать, в их сильно достали свои вылазки. Майкл Сан усмехнулся. Конечно, давня не касалеватора не получали по носу, а главное, они даже не знают, кто положил их людей. Продолжай, Саид ди отпил из бутылки. Я пришёл к нашему человеку, он сначала насторожился, когда я стал задавать вопросы. Потом, правда, попросил сутки срока и обещал что-нибудь разузнать. Уж не знаю, откуда он роживает информации, но на следующий день я узнал от него кое-что интересное. Подожди, прервал его Майкл Сан. Веовирина, что он не вёл за тобой слежку, ведь он так же легко мог продать сведения про человека, которому задаёшь слишком много вопросов. Возможно. Но когда я шёл сюда, я был предельно внимателен. Несколько раз останавливался и менял направление движения. Преследователей я не заметил. Что дальше? Не утерпел я с вопросом. Дальше я узнал, что саливатора окончательно взбесился и пригрозил старшему Мардино, что прикончит его сына, если тот не приведёт вас. Тогда Иезус передал Луису, девочку по имени Кити, сказал, что за неё ты отдашь всё, что угодно. Правда, хитрый Сильватор оставил младшего Иезуса у себя и будет держать его до тех пор, пока у него в руках не окажешься ты. Теперь Сильваторы продолжают охоту и обещают большую награду за твою голову. Мардина же сидит в своём казино и готовится перейти к нападению в случае, если его сына убьют. Пока всё. Молодец. Иди отдыхай. Набирайся сил, подозреваю, они нам скоро понадобятся. Майклсон похлопал разведчика по плечу и посмотрел на меня. Что дальше? Я задумался. Хорошо ему, спроси и жди, когда я решу, что делать. А кто скажет мне? Тити снова с элеваторами, и ему нужен я. Точнее, мы с Филом. Будто и не ходили никуда, стало ещё хуже. Зато будет что рассказать потомкам, если я доживу до их появления. Правда, полтора месяца назад, когда мы только пришли в этот город, нас было двое. А сейчас у меня под рукой целая банда, которая хочет свести счёты с моим врагом, слеваторы. У нас есть мощный Г-11, а лично у меня за пригорком зарыт убойный напланетный пистолет. Его заряд ограничен, но сейчас не время их экономить. Думаю, мастер-образцы стали разберутся с ним, даже если боезапас будет на нуле. Пора начинать войну. Этой фразой вслух я завершил свои размышления. Я ожидал, когда ты созреешь, обрадовался Майклсан. Слишком долго мы сидели в этой янаре и не показывались в городе. Пришло наше время. Якудза возвращаются, глава кланов скочил и своим единственным видом стал расхаживать по кабинету. Мы соберём всех, кто не сможет управляться с огнестрельным оружием. Те пойдут с мечами, как их предки. Это бой за честь клана. Сольваторов много, прервал я его пафосную триаду. У них хорошее оружие и броня. Они готовы к бою. К чему они готовы? К нападению Мардина. Нас они никто не ждёт. Их лазутчики докладывают о спокойствии в Деспираде, а мы тем временем нанесём удар по бару Сальваторы. Этого они не ждут. Ты ведь хочешь спасти свою девочку. Зато когда мы возьмём верха, у нас в руках будет младший Иисус, и мы сможем диктовать свои условия. Весь город может стать нашим. Глаза якутца загорелись маниакальным блеском. Он схватил со стены длинный тонкий меч и взмахнул им в воздухе, любуясь блеском стали. Мне стало жутковато, когда я представил, какими последствиями для города может обернуться победа Майкла Сана. Но выхода не было. Якуза был маньяк, но это был мой маньяк. Надо подготовиться к атаке. Я встал. Да, перед боем нужно отдохнуть, очистить сознание и расслабить тело. Я поклонился по обычаю японцев и пошёл к своему тэннику. Извлёк его из ямки и положил на место свёртка пласт земли. Я придумал использовать пластины на планетной броне для защиты своего тела. Подметаллический доспех их приладить не получалось. Поэтому я решил надеть кожаную куртку. В становище японских боевиков я поменял свой стальной панцирь на армированную кожанку. Раздабыл кусок ткани, шило и толстую нитку с иголкой. Когда я закончил свои партнёжные работы, уже взошло солнце. Одну белую пластину я вшил под подкладку на спине. Она прикрывала позвоночник от поясницы до лопаток. Две другие закрепил спереди. Куртка неказисто топорщилась, зато я стал обладателем, вероятно, самой устойчивой против огнестрельного оружия кожаной куртки в мире. Я подумал, что раскрытие секрета инопланетного материала и изготовления на его основе моторизированной брони до самой неуязвимой доспех в истории человечества. Интересно, пережила ли обшивка тарелки термоядерный взрыв? И если пережила, достал ли анклав? Я застегнул куртку и свалился на свой лежак. Лежать в этом импровизированном панцире было не слишком удобно, но я уже наловчился спать в металлической броне. Да и раньше отключаться приходилось не на самых ровных поверхностях. Зато сон позволит мне сродниться с новым самодельным снаряжением. Пистолет я спрятал под курткой, на животе. Мысли о том, что от оружия может исходить какое-либо излучение, способное навредить моему организму, возникли только когда я проснулся, ближе к вечеру. Последние события привели к тому, что мой режим сна совершенно перевернулся. Спать приходилось днём, а ночью вершились более важные дела. В эту ночь я спал, лёжа на спине, так как бронепластины больно врезались в тело при любой попытке расположиться на боку. Проснувшись, я снял куртку, завернул в неё пистолет и положил её на кровать. Выбравшись на свежий воздух, я размял тело. Теперь предстояла ещё одна процедура радиационная очистка организма. Я достал из рюкзака пакет Ратвей, подвесил капельницу над кроватью и лёг, положив под голову куртку. Удовольствие от процедуры я получал тем больше, чем сильнее было радиоактивное излучение. По ощущениям, если в моём теле и именовительствовал избыток радионуклидов, то их количество было гораздо ниже, чем после возвращения из Западной пустыни. Несмотря на это, после процедуры я ощущал облегчение, и тонус был повышен. Определённо в этот момент я был на пике физической формы. Для повышения своих боевых характеристик мне теперь требовался лишь доза боевого средства под названием Психо. Психо это удобный коктейль из целого набора наркотических средств, разработанных ещё до войны для создания суперсолдат. Как я слышал, когда выяснил, что он вызывает привыкание, а действует недолго, Научные разработки свернули и сконцентрировали на другом направлении. В результате появился ФФ вирус и супермутанты, одержимые убийством. Психи мы обнаружили в сумках поверженных абологов. Препарат был заключён в две большие ампулы, которые крепились на специальном браслете, снабжённом иглой. Браслет надевался на руку, и наркотик постепенно всасывался в кровь, превращая человека в машину смерти, сильную, умную, быструю и меткую. Мне сейчас я спрятал психа в карман брюк, засунул инопланетный пистолет за пояс, застегнул куртку и вышел на свежий воздух. В лагере царила суета. Глава клана построил своих бойцов у входа в шахту. Получил две шеренги. Одна состояла из взрослых бойцов, большинство их я уже знал по схватке у Голгофы. Вторую составляли подростки 16 и 18 лет с короткими мечами за спиной, обвешанные метательными ножами. Сегодня великая ночь, говорил Майклсон. Мы готовы поприветствовать с нашими кровными врагами, кланом Сальваторы. Думаю, никому не надо говорить, что все наши беды только из-за них. Благодаря неожиданной помощи, глава семьи посмотрел на меня. Наши силы удвоились. Сегодня мы пойдём в Барсальваторы. Уничтожим их всех и вернём себе власть над городом. В логове врагов в живых я должны остаться только двое: двенадцатилетняя девочка по имени Кити и молодой Иезус Мардина. Освобождение Кити наш долг чести перед этим пустынным странником. Снова жест в мою сторону. А Иезуса Мардина мы возьмём в заложники, и тогда сможем диктовать условия клану Мардина. Майкл Санс с каждым словом всё больше распылялся. Обета будет трудной, а вам и понадобится всё, чему вы научились за время жизни в пустыше. Первая линия. Мофиос и показал на старшую часть банды. Будет осуществлять непосредственный штурм. Задача молодых прикрывать подступы к месту схватки. К Ворагу не должно подойти никакое подкрепление. Только так мы сможем закрепить нашу победу. За час до полуночи мы выдвигаемся. В Вораге не ждут нас. Они не знают, что мы хорошо вооружены. Поэтому они пойдут, а мы возьмём власть. На подготовку к бою у вас 3 часа. Можете разойтись. Когда у входа в шахту не осталось никого, кроме главы клана, я подошёл к нему и спросил: "Майклсон, вы уверены в победе?" Он с удивлением осмотрел мой неказистый наряд и жестом пригласил под своды шахты. Убедившись, что никто нас не может слышать, произнёс: "Не уверен. Но с каждым днём мой авторитет падает в глазах бойцов. Молодые рвутся в бой, а старые думают, что лучше уйти из клана и жить в городе, а не в пустошах. Ты вселил в нас надежду." И по мне красива я смерть, а лучше жалкое существование. На столе его комнаты лежал вычищенный и смазанный армейским многозарядный дробовик, а в углу на стуле металлический доспех. Похоже, бандит и правда готовился к своему последнему бою. Я надеюсь, это тоже уверена в своих силах, раз решил повести нас на битву против Салеваторы. Он снова скептически оглядел мою одежду, но больше ничего не сказал. Не сомневайтесь, Салеватор ответит за Кити. Я поклонился и вышел. Неподалёку от шахты бойцы, облачённые в чёрные костюмы, стояли отдельными группами и обсуждали предстоящую кампанию. Немногочисленные женщины приставали к ним с участвующими разговорами, но мужчины были сдержанно холодны. Подходило время прощания. Я вернулся к своему лежаку. Нужно было понять, что понадобится в бою, а что нет. Снайперскую винтовку проверенной Г11 отложил в сторону. Надо почистить. взглянул на связку технологичного железа производств анклава разбитую лазерную винтовку и руку силовой брони надо донести добраство стали в сан-франциско в бою от них будет мало пользы но оставлять их в логове якудза незачем возвращаться сюда я не планировал нагружу на какого-нибудь молодого бойца а в пригороде закопаю разобравшись с оружием я переключил внимание на медикаменты убитых и раненых предвиделось много Поэтому часть стимпаков имело смысл раздать бойцам первой линии. Однако суперстимпаками я делиться не собирался, как и прочей наркотой. Спальник в бою не нужен, но где я окажусь после боя, вопрос оставался открытым, поэтому его тоже следовало взять с собой в город. Я собрал рюкзак, отложил часть симуляторов для якудза, почистил снайперскую винтовку ИГ-11, осмотрел анапланетный пистолет. Шкала заряда оставалась прежней. Прикинув объём истощения батареи, сделал вывод, что у меня примерно 18-20 выстрелов. Застегнул на левом предплечье браслет Психа, на правом браслет Суперстимпака, имеющий сходный принцип действия. Осталось только надавить на иглы. Сделаю это позже. Инопланетное оружие я спрятал под куртку, засунув за пояс. Итак, маленькая армия преступников готовилась к выходу. Я раздал стимуляторы и встал во главе колонны рядом с Майклом Саном. Главарь держал в руках ружьё, а за спиной у него висел меч. Доспех он не надел. Я отдал снайперскую винтовку разведчику, который так хорошо с ней управлялся во время предыдущей схватки. Полагая, внутри здания оно мне не пригодится. А так прикройшь мою задницу, объяснил я ему свой поступок. Но потом вернёшь, поспешил добавить я. При свете звёзд и луны мы вступили в поход. "Майклсон", обратился я к главе якудза. "Перед атакой позволь мне сделать одно дело". Какое? Я должен зайти в казино Shark Club и поговорить с одним человеком. Думаю, это займёт от получаса до часа. Я постараюсь как можно быстрее. Тебе это действительно очень нужно. Да, японец кивнул. Хорошо. Мои лазутчики проведут тебя через город так, чтобы они наткнутся на патруль мафии. Мы отсрочим нападение, и это к лучшему. Перед утренней зарёю врага самый крепкий сон. Я поблагодарил, и мы зашагали в направлении Юрена.